Глава 6. Взлом. Взяв шей за ручку, Дайнека почувствовала, что та легко отделилась от двери. Ещё не осознав, что происходит, подняла глазам оторванную железку. Елесь приведя взгляд на раскрученный косяк, поняла: дверь её квартиры взломана. Дайнека буквально орала в прихожую. Однако, вспомнив, что псать те шотку увезли на дачу, слегка успокоилась. В передней было всё та же картина: вывернутые ящики, разбросанные по полу вещи и документы. разложенные на столах. Еще немного, и я начну к этому привыкать. Она прошлась по комнатам, а потом отправилась к соседям вызывать полицию. После тщательного осмотра квартиры Дайнека наконец определилась. Исчезли только золотые отцовские часы. Вы уверены? Следователь окинул взглядом коллекцию часов. Как они выглядели? На первый взгляд ничего особенного. Черный кожаный ремешок, крупный циферблат. На ремешке тиснение, буквы В и Д. Их подарили отцу на 50-летие. Почему грабители взяли именно те, а не эти, например? Следователь указал на первые попавшиеся. Дайнека улыбнулась. Вероятно, потому, что в часах они разбираются лучше вас. Те были самыми дорогими марки Cartier. Увидев прихоже её шубку, участковый поинтересовался. Людмило Витеславовна, вы сегодня были в ней? Нет. Оперативники переглянулись. Ну и дела, крякнул один из них. Взломать такую дверь и при этом не взять норковую шубу, технику и кучу дорогих часов? Может, их кто-то спугнул? предположил второй. Не думаю. Времени здесь они провели немало. Искали что-то. Я это сразу подметил. Искали? Да и нык, а где там комната? Ну что, они могли искать? Это вы у себя спросить, вам лучше знать. Глубокомысль напроронил участковый уже в дверях. Мы свою работу сделали. Кстати, минут через 10 придёт слесарь из районом и поставит новый замок. На первое время хватит, а завтра укрепляйтесь по полной. Мало ли Вы думаете, они вернутся? спросила Дайныка. Я этого не говорил, ответил полицейский. Слисарь принес металлический сундучок и с ходу сообщил: "Без варт здесь не обойтись". Прикрутив к двери здоровенную щеколду, пообещал вернуться на другой день и сделать всё как положено. Дайныка заперла с нащеколдой и переступая через разбросанные вещи, прошла в свою спальню. Помаги из бабушкиного архива равномерно устилали всю поверхность письменного стола. Она подняла с пола коричневый конверт. и принялась складывать в него документы. Спустя несколько минут уже наверняка знала, что среди них нет розового конверта с именем Екатерины Эйнауди. Дайнека опустилась на стул и задумалась, зачем грабителям понадобилось старое письмо. Неужели это именно то, что искали в бабушкином доме, а теперь здесь? И не связано ли это с убийством в квартире Костик? Случайность? Она не верила в случайность. Хватив телефон, Дайнека достала из сумки в четверо сложенный лист и набрала. записанный на нём номер. Кто вы? спросил следователь. Людмила Дейнека. Сегодня я приходила в квартиру на улице Голушкиной. Вы сами просили меня позвонить. Неужто объявился? Кто? В этот момент она действительно не понимала, о ком идёт речь. Мочульский? Не совсем. Он появился, но как бы не полностью, съехичал следователь. Мою квартиру сегодня ограбили. Когда я вернулась домой, дверь была взломана. Как вы думаете, это никак не связано с убийством девушки? Не знаю, дула помолчал. А если связано, то вам сильно повезло. Даниил у прошиб холодный пот. Перед глазами с ужасающей отчётливостью проплыла скрученная рука, которая ударилась о её сумку. Будто предостерегая, она взывала: "Берегись. Тебя это тоже касается". Воспоминание окончательно убедило её в том, что в этой истории всё не случайно. И всё-таки мне придётся связаться с его детом, сказал следователь. Он всё равно ничего не знает. Подождите ещё немного. Может, Костик сам найдётся. Она нервно теребила в руках листок с телефоном Дола, то разворачивала, то снова сворачивала. Потом просто положила его на стол. На это я рассчитываю меньше всего. Скажите, мне показалось или вы хотите его отыскать? С чего вы взяли? спросила Дайнека. Интуиция, ответил Дола.